Реалити-шоу Трое, лагерь ахейцев Диамет и Арест. Радуйся, богоравный диамет. Радуйся, Арест. и Не зови меня Богоравным. Я просто Диамет. О чем ты хотел со мной поговорить о будущем. Тебя интересует война? Нет, не слишком. Меня интересует политика. Ты присягал на верность золотым Микеном. Я давал клятву помочь Минилаю вернуть супругу. Теперь твой дядя мертв, и я свободен от своих обязательств. У нас сложная ситуация Богу Тидит. Ты теперь командуешь объединенной армией, почти половину которой составляют воины Микен. С другой стороны, Микены являются главенствующим городом и не подчиняются Аргосу. Микены и Аргос остались за морем. Здесь есть только мы и трое. Я не против того, чтобы ты командовал армией в этой войне. Ты лучший из всех. Я верю, что ты доведешь дело до конца и возьмешь трою. Но что мы будем делать, когда война будет закончена и армия вернется домой? Сложишь ли ты пост твоей воды? Не будешь ли ты посягать на на твой трон? Это заманчивая мысль юноша. Микены ведь отказываются признать меня ванактом Аргоса только босилеем. Это так. Отец и дед считали, что на нашей земле должен быть только один ванакт. Может быть, они были правы. Только почему Ванакт должен править именно из Микен, почему не из Аргоса? Я понимаю, ты хочешь войны, Диамет? Войны между Аргосом и Микенами, между усобной сечи. «Если я решу завоевать Микены, войны не будет. Войско подчинится мне, а не Безусому юнцу. Сиди, не вскакивай. Или ты решил отомстить мне за отца?» Это был честный бой. Отец знал, на что он шел. «Я не буду тебе мстить. Но хоть ты и великий воин, Диамет, я не сдам тебе Микены без боя. Успокойся, мне не нужны Микены». «Я подозреваю, что и сам не очень-то нужен Аргосу. Я еще не решил, что будет дальше, но за свой трон ты можешь быть спокоен. Мне не нравится микенское вино».